У вас тут 11 полноправных артистов. Все претендуют на хорошие роли, все желают быть номером первым, вы единицы, а я всего лишь девятка. Оцените же красоту моей пьесы. Я отыскал точку, в которой 11 единиц сойдутся с одной девяткой ровно в 11 часов 11 минут 11-го числа 11-го месяца 1911 года. Девяткин расхохотался. Наш театр улетит в небеса, когда на счетчике электрических часов появятся цифры 11:11, 11. грянут гром и молния, а если вы вздумаете буянить, я нажму кнопку детонации сам. Вот я держу на ней палец. Крыша и стены этого ковчега станут нашим саркофагом. Признайтесь, учитель, что такого прекрасного спектакля не бывало со времен Герострата. Признайтесь и признайте, что ученик При учителя. Я признаю все, что угодно, только не нажимайте выключите часы, взмолился Нойнович, не сводя глаз с левой руки безумца, она не отрывалась от шкатулки. Ваша выдумка с цифрами бесподобна, феноменальна, гениальна, мы все оценили ее красоту, мы все в восторге, но заткнитесь. Ассистент качнул в сторону режиссера пистолетом, и Штерн проглотил язык. В мире нет ничего, кроме искусства. Оно единственное, ради чего стоит жить и умирать. Вот тысячу раз это говорили. Мы все люди искусства. Мой бенефис, наивысший акт искусства, так радуйтесь вместе со мной. Вдруг с места вскочила маленькая травести. "А любовь!" крикнула она пронзительно. "Как же любовь? Весь мир не театр. Весь мир любовь. Господи, я так тебя люблю, а ты не понимаешь!" У тебя воспаление мозга. Ты болен, Жорж. Я все для тебя сделаю. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Не губи этих людей. Что они тебе? Они не ценят твоей души. Так и черт с ними. Я буду боготворить тебя за всех. Уйдем. Уйдем. Она простёрла к нему руки, И Лиза, несмотря на и ужас, была тронута, хотя монолог, пожалуй, был исполнен с пережимом. Элиза проговорила бы эти слова иначе, без крика, на полутонах. Ах, да, любовь. Девяткин покосился вниз на электрический хронометр, вмонтированный в шкатулку. Совсем про нее забыл. Яль не сражался за свою любовь, яль не повергал ниц дерзятцов, встававших меж мной и прекрасной дамой, но она отвергла меня. Она не пожелала соединиться со мной на ложе жизни. Так мы соединимся на ложе смерти. Сегодня у меня не только бенефис, но и бракосочетание. Сядь, не до женщины, крикнул он дуровой. Ты оскорбляешь своим видом последние минуты бытия, а ты, холодная богиня, иди сюда. Быстрее, быстрее, осталось четыре минуты. Глядя в дуло установленного на нее боярда, Элиза поднялась, беспомощно оглянулась на Фондорина. Скорей, шепнул тот, иначе психопат выстрелит. Она не помнила, как поднялась на сцену, как села рядом с Девяткиным. Внизу, прямо перед глазами На счетчике светились цифры 1108 и быстро сменяющиеся секунды. Последний миг, я возьму вас за руку, тихо сказал ассистент. От него сильно пахло цветочным одеколоном. Не бойтесь, настоящие кометы это мы с вами. Вот теперь Элизу затрясло по-настоящему. Послушайте, художник зла, громко сказал Фондорин перед этим что-то шепнув японцу. Ваша арифметика хромает. Красота бенефиса подмочена. Нас тут перед вами не одиннадцать, а двенадцать. Один лишний. Выпустите меня отсюда. Девяткин нахмурился. Я об этом не подумал. Да, вы двенадцатый. Драматург здесь ни при чём. Я сам автор этой пьесы под названием Апокалипсис. Уходите через кулисы и расскажите всем про мой бенефис. Он погрозил пистолетом проворно взбежавшему на сцену Фондорину. Только без фокусов, если поторопитесь, успеете. б Благодарю. И тот, кого Элиза так страстно, так нескладно любила со всех ног, кинулся прочь. Кто бы мог представить, что он поведет себя столь недостойно и жалко. Мир вокруг будто свихнулся. Нелепая и непонятная жизнь точно так же заканчивалась. Нелепо непонятно.